Глава 58. Остолбеневший Николай лишь пропустил этих двух типов с подозрительной ношей внутрь и видел, как они понесли этот мешок вниз, по ступенькам в подвал, туда, куда ему запрещалось входить под страхом смерти. Через минуту один из серых вернулся к Николаю, протянул ему пухлую пачку купюр, перетянутую резинкой, и приглушенным голосом произнес «Вот твой аванс, и помни, «У нас тайное общество, поэтому никому ни слова». Судорожно сглотнув, Николай взял протянутую пачку, чуть дрогнувшей рукой. Когда работодатель удалился, он повнимательнее взглянул на свой аванс, и у него чуть не отвисла челюсть. Здесь было столько денег, сколько раньше он зарабатывал за год. Он представил себе, как удивится Зинка, когда он швырнет эту пачку денег прямо ей в лицо, При этой мысли лицо Николая расплылось в довольной улыбке, и все его сомнения и терзания совести тут же были загнаны куда подальше. В последующие дни загадочные мешки проносились внутрь нечасто, примерно раз в две недели. И тогда душу Николая, бывшего спецназовца, прошедшего Чеченскую войну, наполняли дурные предчувствия и муки совести. Но все душевные терзания прекращались как по волшебству когда ему выплачивали зарплату, которая росла с каждым месяцем. Внезапно горестное размышление Николая о стерве жене прервал решительный стук в массивную дубовую дверь. Он отодвинул задвижку и, словно через амбразуру танка, посмотрел на нового гостя. Вновь прибывший выглядел стандартно. Серая ряса, остроконечный купол, скрывающий лицо. Пароль, чуть позевывая, поинтересовался Николай. Архангел жизнерадостно произнес Серый, откидывая капюшон. Но! Заикнулся было Николай и тут же смолк, поскольку пронзительный гипнотический взгляд ярко-голубых, как небо, глаз накрыл его разум стремительной волной и подчинил чужой воле. Медленно, словно во сне, он отворил железный засов и пропустил незваного гостя внутрь. «Хорошая собачка!» Вошедший с усмешкой похлопал Николая по плечу, и одним коротким резким ударом вырубил охранника законспирированного тайного общества. Двигаясь уверенно и бесшумно, как бесплотная тень, архангел спускался вниз по лестнице, ведущей в подвал. Он знал, что его там ждало. Кто-то свыше показал ему это в видениях. Пятеро богатеньких папенькиных сынков решили, что за деньги они могут делать все, что угодно, и оставаться безнаказанными. Их уже присытили секс, наркотики, экстрим. В поисках развлечений они решили создать тайное общество, выдумали себе испеченного демона и, используя сатанистский антураж, стали ему поклоняться. Но этого им показалось мало, и они начали убивать людей. И этого архангел простить им не мог. Рывком распахнув подвальную дверь, он вошел внутрь. Пятеро молодых мужчин в серых рясах, обступившие обнаженную молодую девушку, лежащую со связанными руками и ногами на каменном столе, остолбенело уставились на незваного гостя. В руках одного из них был кинжал в виде распятия, украшенный драгоценными камнями. «Вы все еще не в белом? Тогда мы идем к вам!» С иронией произнес архангел, чуть склонив голову на бок, И с легким звоном вынимая из ножен свой меч. Словно смерть с косой архангел прошелся между заметавшимися в панике убийцами и богохульниками. И через несколько секунд все было кончено. Несколько молниеносных взмахов и пять отрубленных голов уже валялись на полу, рядом с дергающимися в последних конвульсиях, окровавленными телами. Выполнив свою миссию, архангел скинул с плеч серую рясу и закутал в нее обнаженную дрожащую девушку, привязанную к холодному каменному столу. Подняв с пола инкрустированный кинжал, он стал разрезать веревки на ее ногах и руках. Похитители основательно накачали девушку наркотиками, поэтому она не сопротивлялась. И лишь блуждающий взгляд серых с расширенными зрачками глаз равнодушно скользил по лицу спасшего ее мужчины. Ты меня хочешь? Вдруг спросила она каким-то бесцветным, безжизненным голосом. Ох уж это молодежь. Я не беру плату за спасение натурой. Усмехнувшись, покачал головой Архангел. Освободив руки и ноги девушки, он усадил ее на стол и, пристально вглядываясь в помутневшие глаза, своей энергией принялся исцелять тело и разум спасенной жертвы. Ну вот, теперь совсем другое дело. Через несколько минут, как факт, отметил архангел. «Как ты себя чувствуешь?» — поинтересовался он. «Где я? Что происходит? Кто вы? Что это за место?» В шоке спросила девушка, уже вполне осмысленно озираясь по сторонам и видя отсыревшие стены мрачного затхлого подвала, изрисованные матерными словами, пентаграммами и черепами. А затем она недоумевающе уставилась на серую рясу накинутую на ее голое тело. Когда же ее взгляд упал вниз на валяющиеся трупы с отрубленными головами и грязный побуревший пол, весь залитый кровью. Ее лицо побелело, и с коротким возгласом «О, Боже!» она без чувств рухнула на каменный стол. Вздохнув и покачав головой, архангел склонился над девушкой, чтобы дотронуться до ее лба и привести в чувство. Но его рука замерла на полпути. Михаил застыл в неподвижности, ощущая, как по позвоночнику пробегает вверх легкий холодок. В ушах раздался легкий звон, а в глазах потемнело. Эти симптомы были ему уже знакомы. Он испытывал их каждый раз перед тем, как получить новое видение. Он уже привык видеть перед своим мысленным взором различные зверства, насилие и убийства. Но то, что он увидел на этот раз заставило его закаленную душу содрогнуться от страха. От страха за женщину, на которую он так долго злился. За ту, которая много лет назад призналась ему в любви. «Мария!» С тревогой прошептал Архангел.